Солнце висело высоко над побережьем. А может и не висело. Содержащиеся в его голове свитки продолжали протекать, и из них Бруто почерпнул кое-какую информацию о небесном светиле. Эфебы всегда интересовались астрономией. Эксплетий доказал, что диаметр диска составляет 10 тысяч миль. Фебри отобрал рабов, у которых голоса погромче, и, расставив их по всей стране, доказал, что свет распространяется примерно с такой же скоростью, что и звук. Но ну, адедакттилос сделал вывод, что в таком случае солнцу, для того чтобы пройти между слонами, необходимо преодолевать тридцать тысяч миль каждый день, или говоря другими словами, скорость светила, должна вдвое превышать скорость его света это означало что человек видит то место где солнце некогда было за исключением двух раз в день когда оно само себя догоняет что в свою очередь означает что солнце по своей сути является сверх световой частицей тахионом или как обычно называл его сам дидактилос сволочь Было по-прежнему очень жарко. Над безжизненным морем повисла рябящая дымка. В прибое, накатывающим на берег, бултыхались куски дерева. Бруто устало тащился вперед по направлению к какому-то черному пятну, которое смутно вырисовывалось в дрожащем воздухе. Единственная тень на сотни и сотни миль. Даже он перестал жаловаться. Было слишком жарко. Юноша упрямо шел вперед, не сводя глаз со странного феномена. Из-за жуткой жары голова напрочь отказывалась работать. Для него это пятно, то сужающееся, то расширяющееся в вибрирующей дымке, было не более чем ориентиром в мире оранжевой жары. Однако, когда он подошел чуть ближе, пятно приняло очертание Ворбиса. Мысль об этом довольно долго просачивалась в разум Бруты. Ворбис. рясы, которую, наверное, сорвало. В одной фуфайке, сплошь утыканной гвоздями. Одна нога, вся в крови, вся изодранная. Ворбис. «Ворбис!» Бруто упал на колени. На линии прилива гнусно каркнул Скалби. «Он еще жив!» прошептал Бруто. «Очень жаль», — сказал Ом. «Мы должны помочь ему». «Ты абсолютно прав», — согласился Ом. «Отыщи камень побольше и проломи ему голову». «Нельзя же его здесь бросить. Еще как можно, сам увидишь» нет. Бруто подсунул под Дьякона руку и поднял Ворбиса. С несколько заторможенным удивлением юноша осознал, что Ворбис почти ничего не весит. Ряса Дьякона скрывала тело, которое на самом деле представляло собой обтянутый кожей скелет. Бруто мог бы сломать его голыми руками. — А как же я? — заныл Ом. Бруто забросил Ворбиса на плечо. — У тебя целых четыре ноги. — Но я твой бог? — Знаю. Бруто потащился по берегу дальше. — Ты что такое удумал? — Дотащу его до Омнии, — еле ворочая языком ответил брута. Люди должны знать, что он натворил. — Ты рехнулся, точно сбрендил. И ты рассчитываешь добраться до Омнии с ним на плече? — Ничего я не рассчитываю, но попробую. — Ты! Ты! — Ом яростно замолотил лапкой по песку. — В этом мире живут миллионы людей. И угораздило же меня связаться именно с тобой, болван! Тупица! Бруто постепенно превращался в призрачный силуэт. «Все!» орал Ом, «Не нужен ты мне!» «Думаешь, я так в тебе нуждаюсь?» «Размечтался! Я найду себе другого верующего! Нет проблем!» Бруто исчез. «Я бегать за тобой не буду!» крикнул Ом.